«Ах, утонченный мистер Кар, безобидный поклонник синих гвоздик и зеленых незабудок! Его убили, чтобы еще больше уверить нас в том, что Линд — это лорд Бенвилл. Пока мы с вами, два идиота, выбирали доктору панталончики и чулочки... Мадемуазель наверняка обыскала квартиру, не обнаружила ни шкатулки, ни Орлова и решила сделать еще один шаг в своей хитроумной игре. П протелефонировала в Эрмитаж Сомову и велела ему прикончить карра. Операция вступала в завершающую стадию. Линду нужно было вернуть драгоценности и завладеть бриллиантом. «Нет!» — воскликнул я, охваченный внезапным ужасом. «Нет! Здесь что-то не так! Вы все-таки ошиблись!» Он удивленно уставился на меня, и я, давясь рыданиями, стал рассказывать про свой последний телефонный разговор с Эмилией. «Если бы, если бы она была Линдом, то зачем отказалась? Я же сам, сам предлагал ей отдать и шкатулку, и бриллиант. Она не захотела. Она сказала, что доверяет вам, и и что я не должен вам мешать». Но Фондорина это сообщение нисколько не сбило. но естественно, — кивнул он, — одной д -д добычи доктору было мало. Ему... Тьфу, черт! То есть ей была нужна еще и моя голова. Узнав от вас время и место встречи, она обрела возможность разом закончить свою московскую операцию самым т -т триумфальным образом, исправив все сбои и сполна получив по счетам. Эраст Петрович запнулся. Вид у него был такой, будто он передо мной виноват, и намерен просить прощения. Я не ошибся. Он действительно стал извиняться. Афанасий Степанович, я жестоко обошелся с вами, использовал вас вслепую, ничего не объясняя и ни во что не п -п посвящая. Но я не мог сказать вам правды. Вы были очарованы Эмилией и ни за что мне не поверили бы. Вчера вечером... Я намеренно говорил с вами по телефону так резко и не посвятил ни в какие подробности. Мне нужно было разжечь вашу п -п подозрительность. Я знал, что, одолеваемые сомнениями, вы захотите посоветоваться с единственным человеком, которому доверяете, с мадемуазель де Клик, и все ей расскажете. Монашеское облачение я тоже придумал нарочно. Линд... С его, о господи, с ее сверхъестественной находчивостью Должна была сообразить, как удобен для нее этот маскарад Клобук, черный креп и ряса Позволяют идеально замаскировать и фигуру, и лицо Я сам подсказал Линду через вас план действий Мадемуазель отлично знала вашу привычку Всегда являться раньше назначенного времени Она пришла к мосту в двадцать минут шестого и стала ждать. Я ведь предупредил, что могу опоздать, поэтому она не сомневалась, что вы появитесь первым. Успела бы и забрать д -д драгоценности, и приготовиться ко встрече со мной. Да только я засел в кустах еще с половиной пятого. Я мог бы застрелить Линда раньше, еще до вашего п -п прихода, не подвергаясь никакому риску. Но вы бы потом, бог, весь что себе вообразили. Вы ни за что бы не поверили в виновность мадемуазель Деклик, если бы она сама не раскрыла себя в вашем присутствии, что она отличным образом и сделала. Правда, это стоило мне продырявленного плеча. А если бы солнце не светило ей в глаза, то исход всей д-д-дуэли был бы для меня еще более печальным. Я ни о чем в эту минуту не думал, просто слушал. Афандорин перевел взгляд с меня на убитую и прищурил свои холодные голубые глаза. «Чего я не знаю, как она с -с собиралась поступить с вами». Задумчиво произнес он. «Просто убить? А может быть, переманить на свою сторону? Как вы думаете, удалось бы ей это? Хватило бы четверти часа, чтобы ради любви вы забыли обо всем остальном. Что-то шевельнулось во мне от этих слов. Не то обида, не то гнев. В общем, какое-то недоброе чувство, но вялое. «Очень вялые К тому же я помнил, что должен, просто обязан о чем-то спросить». «Ах, да! А Михаил Георгиевич? Где он?» По бледному и усталому, но все равно очень красивому лицу Фондорина скользнула тень. «Вы еще с -с спрашиваете?» «Мальчик убит. Думаю, в тот самый день...» когда вы, пытаясь его спасти, бросились вдогонку за каретой. Линд решил, что больше рисковать не станет, и выбрал на роль посредника вместо вас, мадемуазель де Клик, то есть самого себя».